Такой молодой болячек больше, чем у меня. Врач стажер направил нас на рентген. Когда медсестра опять пригласила нас в его кабинет, стажер заполнял какую-то медицинскую бумагу. Отнесете в регистратуру, сказал он, не переставая писать. Что это? спросил я. Направление. черк черк Куда? В пульмонологическую клинику. Что за клиника?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 Я взял направление и отдал куда надо.